часть третья. Опередивший событие. Итак, одних за другими Скотт в отчёте Госдепа США перебирает по группам населения всех, кого можно было бы направить против советской власти, от кого она могла ждать серьёзных неприятностей. Разумеется, рассматривает заключённых, однако не считает их серьёзной силой. Цитата В магнитогорске пять таких колоний, в которых содержится от 15 до 18 тысяч заключённых. 90% заключённых этой группы осуждены за правонарушения в нетрезвом виде. Однако есть и профессиональные воры, проститутки, мошенники и так далее. Сроки их заключения варьируют от 6 месяцев до 5 лет. Большинство заключённых ИТК ещё нет 30 лет. Они неграмотны или полуграмотны. Администрация ведет энергичную пропагандистскую работу с ними. Для того, чтобы пробудить в этих людях общественное самосознание, для них созданы драматические клубы, оркестры, профессиональные училища, организованы соревнования между бригадами и так далее. 10% их зарплаты уходит на покрытие административных расходов. Они обучаются различным профессиям, и им приходится участвовать. учиться читать и писать. Некоторые из них начинают ценить человеческий труд. До 1936 года в колонии не было вооружённой охраны. Позже она появилась в связи с участившимися побегами. В настоящее время заключённые выходят на работу под конвоем. Ночью им не разрешается выходить из своих бараков. Конец цитаты. В итоге, цитата. В общем и целом, мужчины и женщины, находящиеся в ИТК, относится к советской власти менее враждебно, чем кулаки. Это уголовники, и при любой форме правления с ними обращались бы точно таким же образом. Большинство из них понимают или подсознательно чувствуют это, и поэтому вряд ли будут способны на какие-либо действия, направленные против советской власти. Однако в кризисной ситуации они по всей вероятности могли бы явиться причиной беспорядков, убегая из мест заключения. Конец цитаты. Скотт рассматривает и старых, ещё царских специалистов, которых может назвать по указанным выше причинам. И тоже зачисляет их в силы враждебной советской власти. Вот осуждённый на 10 лет и отбывающий наказание в Магнитогорске инженер Булгаков. Цитата. Было известно, что Булгаков относит к властям враждебно, и он этого не скрывал. Он работал не настолько добросовестно, как мог бы. В свои свободные дни Булгаков уезжал на охоту и не принимал никакого участия в общественной культурной жизни города. Конец цитаты. Вот инженер Тищенко. Главный инженер завода руководимого Шевченко, старый специалист, заключённый по фамилии Тищенко. Всё ещё работал без всякого энтузиазма. Рабочие и мастера не прислушивались к его мнению. Вот инженер Тихомиров. Однако было бы неправильно утверждать на основании всего сказанного мною выше, что Тихомиров настроен просоветски. Он относится к советской власти так же враждебно, как и прежде. Вот остальные инженеры. Остальные, подобно Тихомирову, продолжают работать и им более или менее доверяют. Многие из них настроены все еще враждебно и, несомненно, являются потенциально активными врагами существующего правительства. В настоящий момент они запуганы. но в случае какого-либо кризиса могли бы представлять опасность для диктатуры. Однако Скотт замечает, что использовать их против советской власти удастся не во всех случаях. Цитата: "Большинство этих людей глубоко осознают тот факт, что все они русские и верят, что существующий ныне режим, как бы плохо они к нему ни не относились, строит сильную Россию, а это дело надо поддерживать и защищать". Возможно, что именно вследствие этого чувства они могли бы помогать современному советскому правительству, если бы оно подверглось нападению извне. Например, они оказали бы чистосердечную поддержку скорее Сталину, нежели Троцкому, так как несколько не симпатизирует идеям мировой революции и построения бесклассового общества. Конец цитаты. Описав тех, кто мог бы инициировать свержение советской власти и диктатуры, Скотт понимал, что надо что-то написать и о силах, на которые опирается советская власть. Начну с его выводов в тексте книги, поскольку они более образные. Вот авторитет профсоюзов и его влияние на массы. Цитата. Профсоюзный руководитель приклеил кусок газетной бумаги на дверь сарайчика. На нём крупными буквами с ошибками было написано объявление: собрание выборы нового председателя цехового комитета в 5 часов в красном уголке. Присутствие обязательно. Многие члены бригады видели это объявление, но их это ничуть не заинтересовало. Цеховой комитет мало что значил для большинства рабочих. Он организовывал и проводил плохо посещаемые собрания, на которых выступали работники профсоюза, говорившие о программе строительства Магнитогорска в втором пятилетнем плане и международном положении. А еще, когда рабочие болели или получали травму, они относили бюллетени к председателю, чтобы он поставил на них свою подпись. Этим все и ограничивалось. Администрация значила для рабочих гораздо больше. Она нанимала на работу и увольняла, давала рабочим указания, распоряжения и приказы. Платила им деньги. Партия тоже имела большое значение. Через спортивную организацию можно было добиться комнаты, получить новую работу, подать жалобу или внести какие-либо предложения, имея некоторую уверенность, что на них обратят внимание и рассмотрят. От цеховой комитет не мог сделать ничего подобного, и выборы нового председателя не вызывали интереса у большинства монтажников и сварщиков, видевших это объявление. Таким образом, в 5 часов в кросс-уголке стояли только прежний председатель, которого переводили на другую работу, и два члена цехового комитета. Они курили, посматривая на дверь, пошёл один рабочий с одним ещё двое наконец собрались пять человек но больше никто не появился конец цитата а вот влияние на масса комсомола цитата теоретически комсомол должен был помогать партии в её работе однако эта организация как и в самом начале своего существования была весьма несовершенна частично это объяснялось тем что практически все рабочие комсомольского возраста от 16 до 26 лет посещали одно из учебных заведений, а это обычно занимало почти всё их свободное время. Другая причина заключалась в том, что аппарат комсомола в момент своего образования состоял из некомпетентных, честолюбивых и политически безответственных людей. Около полудюжины секретарей городского комитета комсомола бесславно исчезли один за другим. Одного из них арестовали за растрату фондов, другого публично осудили за пьянство и распущенность. Они нескольких обвинили в политическом двурушничестве и лицемерии. Конец цитаты. А вот партия в общем. Цитата. Партийчейка Прокотного стана 500 состояла из 56 членов и кандидатов в члены партии, а также 21 сочувствующего. Это на 720 человек работающих. Члены партии имели некоторые привилегии. им было легче получить стипендии на время обучения, новые квартиры или отпуск в августе, а не в ноябре. Но с другой стороны, они несли гораздо большую ответственность. Если что-нибудь случалось, работа шла плохо по вине бригады, то рабочий, член партии, несли такую же или даже большую ответственность за это, чем беспартийный бригадир. Если появлялись вакантные административные должности, на них обычно выдвигали членов партии. нежели беспартийных работников с такими же способностями. Конец цитаты. А вот конкретные люди, выдвинутые партией на руководящую работу. Цитата. Директор коксохимического завода Шевченко, тот самый, который был заместителем начальника строительства в 1933 году, с тех пор успел получить орден Ленина. Он стал членом районного и областного комитетов партии. Поселился в отдельном доме из восьми комнат и регулярно зарабатывал несколько тысяч рублей в месяц. Шувченко много работал и нещадно гонял своих подчинённых. В целом, все руководимые им подразделения работали хорошо. Но сам он так и остался грубым, невоспитанным человеком и непорядочным карьеристом. Иногда в мелочах он выдавал себя. Например, 1 мая 1936 года коксохимический завод получил 50 патефонов, которые должны были быть вручены лучшим работникам в качестве премии к празднику 1 мая. Шевченко забрал себе 10 патефонов и продал их, положив деньги себе в карман. И он сделал это не потому, что ему нужны были деньги. Всё, что он только мог пожелать, у него уже было. Просто таким уже он был человеком. Конец цитаты. Сами понимаете, если Скот о нём пишет, упоминая фамилию и должность, то значит, орденоносец Шевченко уже сидит. Поэтому Скот не стесняется даже в тексте книги. Цитата. Однажды вечером он устроил приём по своему масштабам неслыханным для Магнитогорска. Он послал специального агента на юг купить фруктов и шампанского, нанял лучших музыкантов в городе и пригласил все сливки общества из Берёзок. Даже Звенигиен приехал на этот банкет около часа ночи. Но отношения между этими людьми складывались таким образом, что ни Шевченко, ни его гости не начинали есть и пить до тех пор, пока не появился их начальник. Звенигиен довольно неодобрительно отнёшись к подобной оргии, пробыл всего лишь полчаса и уехал. Всю ночь и даже на следующий день Шевченко и его приятели поглощали остатки приготовленных для этого банкета блюд. Заводским инженерам и администрации было прекрасно известно обо всём, однако рабочие ничего не знали. Конец цитаты. Вот ещё один партийный выдвиженец. Цитата. Николай Иванович Уткин, один из коллег Шевченко, был старшим сыном в состоятельной украинской семьи. Он был убеждённым сторонником того взгляда, что Украину завоевали и подавили, а теперь её эксплуатирует группа большевиков, состоявшая в основном из русских и евреев, которые ведут не только Украину, но и весь Советский Союз в целом к гибели. Более того, он полагал, что капиталистическая система функционирует гораздо лучше, чем социалистическая. Это мнение он высказывал своим самым близким друзьям. Конец цитаты. Понятное дело, что и Удокин уже получил свою десятку. Хотя и остаётся вопрос, а как Скот узнал о его настроениях? А вот о Звенигине, о котором, как я писал, Скот думал всё того арестовали, цитата. Однако, мне кажется, что закат его карьеры начался в тот момент, когда он привёл в состояние шока нескольких подлинных коммунистов в Магнитогорске, людей совестьливых и порядочных, и вызвал зависть у всех остальных. построив излишне просторные и комфортабельные дома для себя и некоторых близких к нему людей, среди которых был и начальник ГПУ. У Звенягина был самый большой дом из 14 комнат, стоимость которого вместе с обстановкой составила 300 тысяч рублей. Все это не привлекло бы такого внимания и не вызвало бы столько разговоров, если бы дело происходило где-нибудь в другом месте, а не в Магнитогорске, где рабочие жили в грубо сколоченных деревянных бараках, а инженеры и технический персонал – в довольно-таки убогих квартирах, где были открытые канализационные сточные канавы, и что хуже всего, больница размещалась в неотапливаемых барачных помещениях, в которых даже не были настелены полы. конец цитаты. А вот сменивший Завьягина на посту директора ПИ Коробов, цитата. Это чувствительный и искренний человек, преданный идеалам коммунизма. Продвижение Корбу вверх по служебной лестнице дало ему возможность занять такое положение, где он начинает понимать всё то, что раньше даже не приходило ему в голову. Я несколько раз разговаривал с ним и почувствовал, что чтение иностранных журналов и его постоянно расширяющийся кругозор заставили Корбу сомневаться в том, что советское государство сможет когда-нибудь догнать такие развитые капиталистические страны, как Соединённые Штаты. Он также начинает видеть не только героическую, но и тёмную сторону жизни в Советском Союзе. Он замечает карьеризм, тосты, награды, аресты, нажим, интриги и тому подобное, конец цитаты. То ли потому, что Скотт американец и понятия русских так и не смог, то ли в силу необходимости писать такие отчёты, которые безусловно будут приняты и поняты в Вашингтоне, но он любые мотивы поведения советских людей сводит к одному к деньгам. Возможно, это потому, что этот мотив единственно ему понятен. Вот он объясняет поразительное стремление советских людей к образованию. Цитата. Разница в зарплате, увеличившийся разрыв между зарплатой квалифицированных и неквалифицированных с образованием и без образования работников в значительной степени были попыткой стимулировать желание учиться. Подобные действия помогали преодолеть летаргию, традиционную медлительность, неповоротливость и лень русского крестьянства. Населению, и особенно крестьянам, необходим был увлечь учёбой. В какой-то степени интерес уже пробудился. Он возник как ответная реакция на длившееся веками лишение доступа к образованию и как результат природной любознательности, присущей любому человеческому существу. Но требовался и дополнительный стимул. Если бы зарплата пастушонка и инженера была одинаковой, большинство крестьян продолжали бы пасти свои стада и никогда не побеспокоили бы Ньютона и Декарта. В 1933 году разница в зарплате была приблизительно следующей. Средняя ежемесячная зарплата неквалифицированного рабочего Магнитогорска составляла что-то около 100 рублей. Ученика квалифицированного рабочего 200 рублей, квалифицированного рабочего 300 рублей, инженера, не имеющего опыта работы, ученика. от 400 до 500 рублей, инженера со стажем от 600 до 800 рублей. Управляющих, директоров и тому подобное от 800 до 3000 рублей. Такая резкая дифференциация плюс отсутствие безработицы, а значит, уверенность в том, что можно без труда устроиться по любой освоенной специальности, еще более увеличивали и стимулировали интеллектуальную любознательность людей. Конец цитаты. То есть, по прямо-таки навязываемому Скоттом выводу, Деньги рулят абсолютно всеми в СССР. Потерянные деньги руководят кулаками. Желание приобрести деньги руководит остальными. И ничего кроме денег. Однако все эти кулаки, преступники, старорежимные люди, функционеры политических и общественных организаций, государственная администрация – это активный, но очень незначительный процент населения. А основная масса как относится к советской власти? Скотт понимает, что обязан об этом что-то сказать. И его сведения о народе сводятся к... примерно к такому факту, цитата. Когда разговариваешь не с чиновниками, не с высшего среднего звена, а с более или менее обычными, средними советскими гражданами в поездах, у них дома и так далее, то кажется, что они боятся всего несколько меньше, чем это можно было бы ожидать. Некоторые из тех, с кем я разговаривал в поезде, и несколько моих друзей высказывались достаточно свободно. причём общая тенденция их высказываний отнюдь не полностью совпадала с политической линией, передавис газеты Правда. Конец цитаты. Понимаете, 5 лет кот жил. В СССР обнюхал у нас все углы, на задворках магнитогорской больницы нашёл даже послед плаценту, которая выпала из бочки, а потом примёрз к земле. И знает же Кошкин сын, как это выглядит. А вот людей, для которых советская власть своя, которые искренне и не за деньги будут её защищать, так и не увидел. Ну ни одного. И так Скотт поставлял правительству США информацию тенденциозную. Почему? Он мог извращать её по каким-то единым соображениям, скажем, потому что был троцкистом. И эта информация обязана была быть такой же искажённой, поскольку логика сбора шпионской информации требует чтобы все шпионы всех государств кормили свое правительство именно такой информацией. Теперь представим себя на месте этих иностранных правительств. Мы знаем, что мы свою прессу держим в кулаке посредством ее хозяев, которые и нас подняли в правительственные кресла. Мы судим по себе, поэтому прессе СССР мы не верим в уверенности, что это Сталин заставил ее писать о единственной советской власти и народа. А своим информаторам мы верим. И какой вывод мы обязаны сделать? Один вывод. В СССР советская власть не имеет никакой поддержки в народе. У нее нет реальных организаций, на которые она могла бы опереться. Сами посудите. Партия укомплектовалась алчными карьеристами, и даже преданные ей руководители вроде Коробова не верят в коммунизм. Комсомол повторяет партию, профсоюз не имеет никакого влияния на рабочих, сами рабочие критикуют политику правительства, несмотря на пропаганду газет. и при этом имеется миллион людей, которые обиделся советской властью и которые затаили на неё злобу. Даже ОГПУ, НКВД не являются поддержкой советской власти, поскольку и из ОГПУ советская власть делает козлов отпущение. Да, СССР это уже колосс с неимоверно быстро развивающейся экономикой, но ведь этот же колосс на глиняных ногах. Это же элементарно, Ватсон. В итоге, если принять во внимание то, какого рода информация поступала правительством зарубежных стран от своих шпионов, то можно, если и не пересмотреть предвоенную историю, но добавить к её пониманию важной строки. Скажем, к пониманию Мюнхенского предательства, когда Англия и Франция отдали Гитлеру Чехословакию, хотя СССР был их союзником и вместе с ним они могли Чехословакию элементарно защитить. К пониманию позиции Польши, имевшей в СССР мощнейшую шпионскую сеть. Той самой Польше которая отказалась от помощи СССР в предстоящей войне с Германией. К пониманию позиции Англии, не заставившей Польшу заключить этот союз и тоже отказавшейся от союза с СССР. Сами посудите, ну кому нужен был этот союз с колоссом на глиняных ногах? Можно понять, почему в Европе Польшу в военном отношении считали сильнее СССР. Можно понять, почему Финляндия в стремлении захватить Карелию и Кольский полуостров спровоцировала войну с СССР. И, как точка в теме, цитата. Британский профессиональный разведчик и историк Лен Дейтон сообщает, что ни одна западная разведка или штаб не верили, что Советский Союз устоит под ударами немцев больше нескольких недель. Цитата. Подобной уверенности имело под собой достаточно оснований. Как только стало известно о начале операции Барбаросса, практически все до одного военных специалисты предсказали скорый крах России. Американские военные эксперты рассчитали что Советский Союз продержится не больше 3 месяцев. Черчилля засыпали такими же неточными прогнозами. Филдмаршал сэр Джон Дил, начальник имперского генерального штаба, дал Красной армии всего 6 недель. Посол Великобритании в Москве Саффорд Крипс считал, что она продержится месяц. Самыми неточными были оценки английской разведки. Она считала, что русские продержатся не больше 10 дней. эти цитаты. Видимо, Великобритания своих разведчиков денег не жалела. Но что в данном случае любоёзно? Ведь формально анализ Скотта абсолютно точен, но только опережал событие на 50 лет, когда у СССР защитник своейской власти действительно не осталось. Итак, что можно сказать об этом авторе и достоверности приводимых им фактов? Всю грязь об СССР, которую он мог в книге и донесениях привести, он привёл, поэтому уж если он приводит что-то положительное, то этому надо безусловно верить, такой не обманет.